Глава двадцатая. Серый. «Ты чего молчишь-то все?» Эйри вела себя непривычно тихо. И в поле, и дома, пока они собирали на стол. Опостылившие до смерти тушеные овощи, сыр и прочую дрянь. Мясо Серому уже во снах грезилось. Эйри дернула плечом. Отложила ложку. «Я потом поем. Не хочется». Встала. «А ну, сядь!» — приказал Серый. «Что случилось?» «Ничего». «Не ври!» «Ничего!» Эри метнула на него сердитый взгляд. «Прекрати меня допрашивать!» «Да какому ж тебя допрашивать, если не мне?» «С кем ты тут еще поговорить-то можешь?» Глаза Эри наполнились слезами. Серый болезненно поморщился. «Вот только без этого, ладно? Не хочешь разговаривать хрен с тобой? Только реветь не надо, без тебя тошно!» «А мне-то как?» Эри опустилась на стул. Подняла глаза на Серого. «Ты не понял, да?» «Что?» — Эри не ответила. Смотрела на него все тем же отчаянно беспомощным взглядом. И он вдруг догадался. Медленно проговорил. «Соседи. Павел этот. Он ведь не сам по себе унялся?» «Не сам». Эри отвела глаза. «Когда ты его... Когда он упал, я испугалась. Их трое, ты один. Да еще Георгий этот. Ты не чувствуешь, а я-то чувствую. Если что, он бы тебе не помог. И никто бы не помог». Серый хмыкнул. «Удивило тоже. Они меня разве что похоронить помогут». Он помолчал. Задумчиво протянул. «А я еще думаю, надо же, как он быстро утих. Даже башкой об землю стучать не пришлось. А это ты подсуетилась, оказывается?» «Я? Ну и? Чего теперь-то? Не жрать и ходить надутой? Ты не понимаешь!» — вскинулась Эри. «Получается, что я такая же, как шаман!» Серый открыл было рот, возразить, но ничего не сказал. Привстал, глядя в окно. Потом Мария идет. «Зачем?» Серый пожал плечами, встал и открыл дверь. «Доброй ночи». Мария зашла к ним впервые после ухода Джека. «Добрый». Получилось излишне резко. Серый уже привык к тому, что хороших вестей Мария не приносит. Он и Эри смотрели на женщину настороженно. Серый поймал себя на том, что привалился плечом к косяку, как обычно это делал Джек, и также скрестил на груди руки. Попытался сгладить резкость. «Мы ужинаем. Будешь?» «Нет, спасибо. Только из-за стола». Мария огляделась по сторонам. Неловко и виновата. Словно тоже чувствовала, как после ухода Джека осиротел дом. «Я пришла поблагодарить тебя. Если бы ты не вмешался, не знаю, чем бы все закончилось. Зато я знаю», — усмехнулся Серый. «Потому и в лес Не Георгию же об чужие морды руки марать». Мария покачала головой, Грустно посмотрела на Серого. «Ты такой же, как Джек. Прикрываешь злыми словами доброе сердце». «В кардиологах не нуждаюсь», — огрызнулся Серый. Разговор начал его раздражать. «Благодарность принята. Храни тебя, мать доброты, и все такое». Отошел от двери, демонстративно освобождая проход. «Мы вообще-то спать собирались? Устали?» «Да-да», — вскинулась Мария. «Я ненадолго, скоро уйду. Просто видишь ли...» Ко мне сегодня приходила Наталья, это жена Николая. «Заболела?» – удивился Серый. «Нет. Она спросила, правду ли ты говорил о том, что у вас любая женщина может родить ребенка». «Ну...» Такого вопроса Серый не ждал. «Любая, допустим, не может. Бывает, что уже возраст не позволяет или здоровье там. У меня вот мачеха, к примеру, на вид здоровая, но бездетная. А если все нормально, почему нет?» «Но так было не всегда?» Серый пожал плечами. «При моей жизни всегда». «Да, ты говорил», — кивнула Мария. «А раньше?» «До твоего рождения». «Раньше все было как у вас. То есть без того, чтобы младенцев в круг подкидывать», — поправился Серый. «Я имею в виду, что детей не было. А потом изобрели специальный препарат, позволяющий организму адаптироваться к новым природным условиям. И детородные клетки ожили». Мария сосредоточенно хмурила брови. Не понимаешь? Окей, объясню проще. Есть специальное, скажем так, лекарство. Если его регулярно употреблять, через какое-то время забеременеешь. Я? Изумилась Мария. Серый пожал плечами. Хоть ты, хоть Наталья, хоть еще кто. Какая разница-то? Одна фигня. Он хмыкнул. Обсуждать такие вопросы с женщиной, которая годилась ему в матери, было странновато. Может, удивлю, конечно, но дети... Они как бы от секса получаются. Без этого, хоть обличись, ничего не выйдет. Мария густо покраснела и отвела глаза. Пробормотала. «Да, я понимаю». «Умница!» — искренне обрадовался Серый. «Устраивать для тетки вдвое старше себя лекцию о пестиках и тычинках он точно не был готов. Торопливо закончил. И поэтому надо, чтобы лекарство мужик принимал. Как-то так». «То есть...» — задумчиво проговорила «Мария». Если Наталья хочет, чтобы у них с Николаем были дети, лекарства нужно принимать и ей, и Николаю?» Серый качнул головой. «Главное – ему. И еще предупреди, сразу не получится, минимум три месяца должно пройти. А то я знаю таких, будет ждать, что прям завтра с пузом проснется. Так не бывает. Чтобы организм адаптировался, нужно время. То есть, получается, если сейчас у нас май... И если я, например, сегодня тебе вакцину вколю, то забеременеешь ты не раньше августа. Сейчас? Скинулась Мария. Ты хочешь сказать, что у тебя есть с собой это лекарство? Серый развел руками. Всегда было. И у отца было. как бы вы его слушали вместо того, чтобы голодом морить, сейчас бы уже с детишками нянькались. Мария смотрела недоверчиво. Серый вздохнул. Пошел в соседнюю комнату, покопался в рюкзаке, вытащил пузырек с порошком. Вернувшись, показал Марии. «Вот, разовая доза, две крупинки. Вам тут на весь поселок хватит, и соседям останется». «Это что же получается?» Серый и Эри стояли у окна, провожали взглядами уходящую Марию. «Они даже не знали, что у вас есть вакцина?» Серый пожал плечами. «Выходит, так. Безумие какое-то». Обескураженно проговорила Эри. «Мы тут уже больше месяца, да перед нами Кирилл с Джеком сколько были. А они даже ни разу не спросили, как мы... То есть вы живете? Откуда вообще мы с тобой взялись, если в мать доброты не верим?» «Чтобы спрашивать, мозги нужны», — буркнул Серый. «А у них с этим дефицит. Сперва шаман думать не позволял, потом с непривычки не получалось. Отец говорит, что с точки зрения физиологии мозг — это точно такая же часть организма, как любая другая мышца». И если не давать ему нагрузку, он атрофируется за ненадобностью. Как вот на тебя, например, когда только встретились, жуть смотреть же было. Руки как ноги, ноги как спички. Сейчас хоть маленько на человека похоже. Эри обиженно попыталась его толкнуть. Серый увернулся. И закончил. А у них тут с мозгами то же самое. Они не виноваты. И я не виновата, что такая была. А я никого и не виню. Хотя прибить иногда хочется. А потом... Когда ты из бункера выползла, и нам с мраком на хвост упала, тебе руками с ногами шевелить пришлось. А им, когда без шамана, остались мозгами. Вот и зашевелили потихоньку. Вишь, додумались про детей спросить. Завтра, глядишь, еще до чего-нибудь додумаются. А потом, может, даже поверят, что матери доброты нет. Задумчиво проговорила Эри. Серый развел руками. Доживем, посмотрим. Интересно, это Наталья правда уговорит мужа прививаться? Так задумчиво проговорила Эри. Серый гы гыкнул «Прививаться мало. Надо еще на все остальное уговорить. Укол-то я сделаю, не жалко. А дальше только им самим пыхтеть. Я бы, конечно, и с этим помог. Наталья баба ничего, да только вряд ли Николай обрадуется». Эри, сообразив, о чем речь, покраснела. Проворчала. «Только Николаю не говори, а Наталье тем более. У них от ваших с Джеком шуточек и так волосы дыбом». За завтраком Серый поймал себя на том, что посматривает в окно. Заметил, что и Эри смотрит туда же. Усмехнулся. «Ждешь?» «Жду», — вскинулась она. «А что?» «Ничего, зря, как по мне. Не придут они. за суд Серый не лукавил. Долго об этом думал и пришел к выводу, что местные действительно побоятся ему довериться. «Жалко будет», — вздохнула Эри. Об этом Серый тоже думал и решительно мотнул головой. «Нет, не придут, так сами виноваты. Трусов жалеть нечего». За прошедшие после разговора с Марией ночи Серый успел окончательно увериться в том, что прав. И когда однажды во время вечернего распределения работ женщина его окликнула, удивился. «Чего? Можно тебя попросить после работы прийти в клинику?» «Что, так плохо выгляжу?» «Нет. Просто, если тебе не трудно... Ты ведь сказал, что порошка хватит на весь поселок?» «Ого!» Сообразив, проговорил Серый. «Созрели, стало быть? Окей, не вопрос. Зайду». А я говорила. Эри едва не пританцовывала. Николай с Натальей стали первыми ласточками. Через три недели после первых уколов Серому пришлось развернуть в местной лечебнице целый прививочный пункт. Жители поселка, опасливо выждав несколько ночей и убедившись, что за это время у Николая с Натальей не выросли рога и копыта, что их не бьет лихорадка, как почему-то прогнозировали многие, что они не пытаются друг друга убить, и даже с пищеварением у отважной пары все в порядке, потихоньку тоже потянулись на уколы. Со временем Серый научился давить в себе раздражение, отвечая на глупые вопросы. Они в большинстве своем повторялись. «Нет, не помрешь. То есть когда-нибудь помрешь, конечно, когда-нибудь все помрут, но точно не от этого. Можно на работу. Почему нельзя-то? Ты грамотный, а звать как?» роман вот смотри написано тут на склянке где нибудь роману на работу не ходить не написано ну стало быть и вали не морочь голову нет прямо завтра детей не будет и если два раза согрешить не будет что матери помолиться ну попробуй но ну, трахаться надежнее точно тебе говорю кожа темнее стала а была белая что ли ты когда себя в зеркало ты крайний раз видел ах малень «Ну, маленько потемнеет, да, как у меня станет. Я, видишь, темнее, чем ты. Но я-то уже родился такой. Я по открытому солнцу ходить могу. Хоть утром, хоть вечером. И нифига мне не сделается. Ты, кстати, тоже сможешь. Ну, не так долго, как я. Это только твои дети смогут. Но от рассвета прятаться и до полной темноты ставни не открывать. Такого уже не будет. Три часа жизни тебе этот порошок прибавит. А то и больше». Серый говорил и говорил. Поначалу огрызался, отвечал на «цепись», на откровенную тупизну бывало, что срывался, но со временем вдруг начал понимать, что люди прислушиваются к их словам. Больше всего вопросов задавали дети. Виссарион, который таскался за серым по пятам с самого начала, тринадцатилетняя Гликерия и девятилетний Зенон. Дети готовы были сидеть в лечебнице и слушать чужаков бесконечно. О том, как люди обживают старые дома и строят новые, Как перерабатывают солнечную энергию и энергию ветра в электричество? Из чего делают бумагу? Почему при обжиге затвердевает глина? Как охотятся на кабанов, а как на зайцев? Почему можно спать зимой в палатке прямо на снегу и не умереть от холода? А лазарь-то ваш где? Спохватился однажды серый. Почему не приходит? До сих пор дуется, что ли? у Лазарь ушел. Удивленно отозвалась Гликерия. Давно уже. «Вы ушли, а на следующую ночь Николай в джугбу проводил». Лазарь ревел шибко, что не хочет больше у нас в поселке жить. Мать Серафима спросила, «А где хочешь?» Он говорит, «Где угодно, только не здесь. Здесь меня все обманывают». Кричал, ногами топал. И мать Серафима попросила Николая в джугбу его отвезти. «Ишь, поперло», — хмыкнул Серый. «Кабы я по детству такой концерт устроил, так меня бы разве что до ближайшей лавки отвезли, чтобы выдрать сподручнее». «И как он в джугбе Не орёт больше?» Гликерия пожала плечами. «Наверное, хорошо, раз назад не просится». «Глупый он, что ушёл!» — солидно рассудил Зенон. Запихал кулаки в карманы штанов и сдвинул на лбу тонкие, едва заметные брови. «Тут вон как интересно стало, а он ушёл. А расскажешь ещё что-нибудь, а?» Дети встречали Серого с работы и шли вместе с ним до дома терпеливо дожидались, сидя на крыльце, пока они с Эри поужинают, и провожали в лечебницу. Когда наплыв посетителей увеличился настолько, что Серый не успевал до рассвета управиться со всеми желающими, Мария настояла на том, чтобы работу он и Эри заканчивали раньше. Георгий недовольно хмурился, но, против мнения большинства, возражать не посмел. «А детей не получалось выставить из лечебницы ни за какие коврижки». Серому пришлось выдержать тяжелое сражение на педагогической почве с Серафимой. Он с первой же ночи, увидев лечебницы зрителей, объявил, что нечего таким здоровым лбам дурью маяться, и быстро нашел занятия каждому. Серафима охала и хваталась за сердце. В поселке Шамана дети традиционно не участвовали ни в каких работах. «Он отпилит себе пальцы», – уверяла Серафима-провиссариона, которого Серый отправил резать сушняк для печурки плиты – На ней кипятили инструменты и полотно для перевязок. Она обожжется, обварится кипятком. Прогликерию, которую Серый приспособил ставить во дворе огромный самовар. Старинный, живший в поселке еще со времен до того, как все случилось. До сих пор самовар не использовался. Собирал пыль в чулане. Серый заметил его случайно. Вытащил во двор, велел Виссариону почистить... И утром следующего дня посетителям лечебницы, дожидающимся в очереди, Серафима и Мария предлагали чай. Это сбивало нервозность и переключало людей на общение между собой. Серого меньше дергали дурацкими вопросами. Серафиме и Марии, Серый, изо всех сил стараясь быть вежливым, объяснил, что вероятность зарубить себя топором или обварить кипятком насмерть ничтожно мала, а мелкие издержки, если вдруг возникнут, Мелюзге только на пользу пойдут. «Во, смотрите!» Серый поддернул штанину, показал шрам на колени. Топор воткнул по детству. Лет шесть было. И ничего, бегаю быстрее здоровых. И как с топором обращаться, навсегда запомнил. По вытянувшимся лицам Серафима и Марии понял, что подобные методы усваивания учебного материала здесь вряд ли одобрят. И сердито добавил. «Но таких кабанах пахать надо, а у вас они в бирюльке играют» и отошел, сделав вид, что не заметил, как покраснели Виссарион и Гликерия. Справедливости ради, до ухода шамана у Виссариона было занятие. Он и Ариадна служили кем-то вроде связных между шаманом и другими поселками. Официально несли учения матери доброты, по факту же являлись распространителями приказов шамана с одной стороны и его осведомителями, собирающими информацию о том, что происходит в округе, с другой. Но после того, как шамана увел Кирилл, а Ариадна скрылась в неизвестном направлении, Виссарион шатался по поселку, как непрекаянный. Здесь, похоже, никому попросту не приходило в голову, что парня можно приспособить к другому делу. Серва это изрядно подбешивало Он почему-то был уверен, что Виссарион будет возражать против новых обязанностей, а тот неожиданно обрадовался. «Говорю же тебе...» — убеждала Эри Серова, когда они вернулись домой после очередного прививочного сеанса. — Не такие они глупые и ленивые, как вы с Джеком думаете. Серый с усмешкой качал головой, но не возражал. Он и сам начал чувствовать, как окружающая их атмосфера потихоньку меняется. Своими в поселке они с Эри, безусловно, не стали, но и ледяная стена, отделившая их от местных после пожара, заметно подтаяла. Уход Джека, вероятно, сыграл в этом не последнюю роль. Он, наверное, и сам чувствовал, что стал лишним. Еще и поэтому решил уйти. Приказ Кирилла выполнил, порядок в поселке навел. А дальше, насмешливый, непредсказуемый, едва ли не каждым словом вызывающий, если не отрыпь, то недоумение, Джек выбивал людей из колеи уже одним фактом своего существования. А к Серому и Эре, в силу возраста должно быть, аборигены относились куда спокойнее. По-прежнему опасались чужаков, но на прививку все же потянулись. Желание иметь детей пересилило страх. Серый подумал, что отец, находись он здесь, радовался бы этому не меньше, чем окружающим поселок плодородным землям. С этой мыслью и уснул. А следующим вечером, когда они с Эри шли к площади за распределением на работы, увидели бегущую им навстречу Марию. Серый остановился – Пытался уговорить себя, что дурное предчувствие обманывает, что на самом деле ничего не случилось. Но понимал, что это чушь. От хорошей жизни так не бегают. Что-то случилось, — эхом подхватила мысль Эри. Она тоже остановилась и смотрела на Марию. «Люди!» — добежав до них, выдохнула женщина. «Те, что приходили в лечебницу вчера! Они больны! Все!»